Глава 15. Чтобы немного успокоить внутренний червячок беспокойства, я использовал уже хорошо зарекомендовавший себя каскад иллюзий, только на этот раз укрепленный моим личным изменением. Добавлять магию к иллюзорному массиву слишком большой риск, а вот слегка подправить под реалии этого мира потоки природной энергии почему бы и нет. Понятно, что наблюдатели, а тех же Заславских, со всей очевидностью уже были в курсе тренировок детей. В конце концов, прикрыть их иллюзии, когда меня не было рядом, их никто не мог. Но это скребущее ощущение наблюдения меня постоянно отвлекало. Да и чем меньше кланы этого мира будут в курсе моих дел, тем лучше, в том числе и временные союзники». Я изначально крайне скептично относился к их возможному прогрессу в заданиях, что им были переданы. Даже для взрослого некоторые из упражнений могли показаться слишком уж сложными, что говорить о подростках. К тому же я лишь недавно начал обучать их техникам развития и медитации, не ожидая многого. Но здесь ребята смогли меня удивить. Пускай это были и не чистые боевые умения, я все еще приглядывался к подопечным, но все же. К примеру, для маковки, небольшого, по своей комплекции паренька, я приготовил специальный комплекс из десяти последовательно исполняемых упражнений. Каждое было на порядок сложнее предыдущего и в комплексе, обеспечивало практику боевых искусств плавное восхождение по ступеням внешней силы. Прежде всего, это техника усиления тела. Я рассчитывал на то, что маленькому и тихому маковке удастся освоить два, возможно, три упражнения, но никак не ожидал, что он покажет мне сразу пять. Впечатляющий результат. Такое было под силу лишь одаренным практикам мира боевых искусств, и то, что неприметный маковка оказался не так прост, стало для меня сюрпризом. Теперь ему оставалось освоить оставшиеся еще пять упражнений, и это даст ему огромный толчок вперед. Очень может быть, что уже через год называть его кличкой уже никто не захочет. Следующим шел высокий относительно своих товарищей Дюпель. Парень явно нервничал, пытаясь скрыть это за привычной молчаливостью и отстраненностью. Его задание, пожалуй, я бы назвал самым тяжелым из всех ребят. Но если он сможет его освоить, это даст ему невероятный рост. Боевая концентрация. Необычное упражнение, открывающее впечатляющие возможности. Я хорошо помнил, как оно наделало шуму в мире боевых искусств. Пускай секретным оно не стало, но все же полный набор упражнений школа меча сумела получить лишь под самый конец своей жизни. И это стоило тех усилий, что потратила школа на все поиски. Потрясающая и изящная в своем исполнении боевая концентрация позволяла на некоторое время создать вокруг практика область абсолютного контроля. Воин в буквальном смысле умудрялся предугадать все атаки своих оппонентов и, что важнее, оказывался способен их нейтрализовать одной из форм своей концентрации. Это в каком-то смысле походило на мои иллюзорные массивы, только принцип там использовался немного иной. Само по себе упражнение было по-настоящему хорошо, но требовало задатки в сфере познания души, чего у меня, к сожалению, сейчас не имелось. Зато Дюпель в этом плане оказался весьма неплох. Жаль, только понял я это совсем недавно можно сказать, почти перед самым отъездом в экспедицию, и планы пришлось тогда менять чуть ли не на ходу. Однако, вот он результат. Я с удовольствием посмотрел на созданную высоким пареньком несуразную, но совершенно точно сферу концентрации. Да, тут еще очень много работы, и полноценным воплощением это пока называть рано, но уже сейчас можно было полюбоваться на аккуратно сформированную вязь духовных каналов, создающих основу для использования природной энергии. Отличный результат за столь ограниченный срок. Горлопан удивил не меньше. В привычной для себя манере он, перед тем, как показать мне результаты своих тренировок, радостно что-то прокричал ломающимся подростковым голосом и с самым веселым видом вдруг в следующую секунду преобразился. За спиной паренька я ощутил незримое присутствие чего-то древнего. Воплощение драконов. Упражнение высокого порядка, основанное на родословной драконов, и может показаться самым неподходящим из всех возможных для людей этого мира. Если не знать небольшой секрет. А он в том, что для практики упражнение родословная не обязательно – если суметь найти общий язык с духами стихий. Благодаря моим наставлениям и помощи Горлопану удалось это сделать. Сейчас он хоть и не без труда, но сумел призвать отголосок силы драконьего предка. Рад, что не ошибся в нем. Если парень продолжит практиковать это упражнение, то почти любой боевой навык станет для него все равно, что семечки. Освоить ты даже не поморщиться. Упражнение позволяло не только занимать силы у духов драконов, но и пользоваться их мудростью, чтобы постигать техники и навыки боевых искусств. Ну и, наконец, заноза. На этого парня я возлагал большие надежды. Он был смышлен, ловок и быстр. И упражнение усиления духа подходило для него почти идеально. И не ошибся в нем. Заноза сумел постигнуть усиление до третьего хода и в обработке упражнения даже умудрился оставлять после образы. Он несколько минут бегал по тренировочной площадке, показывая мне результаты своих тренировок, пока не рухнул от изнеможения в пыль. И это всё казалось удивительным. Понятия не имею, что послужило причиной таких серьёзных результатов. Возможно, мои мотивационные речи, а возможно, талант, которым ребята были не обделены. Но их упорство и способности я не мог не признавать. К сожалению, девочки показали результаты похуже и уже удивить меня не смогли, но всё же они также двигались к своей цели. С ребятами я прозанимался до позднего вечера, исправляя некоторые ошибки в их упражнениях и объясняя принципы дальнейшего их развития. Не забывал и про технику развития. Самая стандартная, какую использовали даже в клубе боевых искусств, только исправная и работающая. Упражнение-упражнение, а база у практика боевых искусств должна быть самой прочной. Об этом я постоянно твердил ребятам и очень надеялся, что они сумели это понять. Хотя, судя по динамике их развития, скучная медитация и практика техники развития не сильно им интересны. Никто из моих подопечных так и не перешагнул через малый этап сбора природной энергии. Это несколько диссонировало с теми достижениями, которыми они хвастались совсем недавно, из-за чего мне пришлось в очередной раз проводить лекцию о важности баланса в практике боевых искусств. Как не хотелось мне остаться в приюте подольше, но пропускать занятия в университете в больших количествах было нельзя. Даже если бы я знал, что там говорят наизусть, что часто так и было. Исключение тут составляла разве что практическая магия, пары по которой, к слову, увеличили до четырёх в неделю. Не знаю, с чем такое связано, но я обязан был присутствовать на каждой из них, если не занят в экспедиции. На этих парах вся группа активно изучала защитные и атакующие магические плетения, пока еще базовых кругов силы, но все же. А в конце обязательно происходило несколько поединков. Для закрепления материала, как говорила Ольга, наш преподаватель практической магии не поменялась, как не поменялось ее отношение к нам. Что-то среднее между презрением и раздражением. Но, надо признать, учила она хорошо. Подробно объясняла создаваемые принципы плетений, поощряла внесение изменений в эти плетения для их усиления и строго наказывала, если эти изменения приводили к проигрышу студента. А еще она на дух не переносила выскочек и позеров. Наши отличники хлебнули лихо, пока они разобрались, в чем там дело. Ольга вызывала их для отработки и демонстрации ударов, а после в пух и прах разрушала их атакующие и защитные магические построения, подробно останавливаясь на каждой, даже мельчайшей ошибке, из-за чего любой из объектов критики понимал, насколько он ничтожен. В выходные, помимо занятий в приюте, мне приходилось добираться до резиденции Заславских, чтобы заниматься с Машей. Об этом она меня попросила заранее. Её прогресс не стоял на месте, и с каждым днём она становилась всё сильнее. Встал вопрос, каким навыком её обучать и разрешат ли мне вообще это делать. Разговор с Александром Михайловичем чётко дал понять, что в этом мире боевые искусства считались чем-то вроде пятого колеса для мага. Мне обещали решить вопрос, но восыны не там. Так что в плане обучения Маши я оставался, можно сказать, связан. Потому приходилось пока сосредоточиться исключительно на технике развития и базовых упражнениях мечей. Впрочем, последнее было полезно даже магам. Я это понял, оказавшись в экспедиции, где толком не работало ничего, кроме магии старого доброго меча. Долгожданный вызов в экспедицию пришел лишь спустя целых три недели. Если честно, к этому времени я успел перегореть этим и уже почти не ждал, когда там со мной должны связаться, предпочитая заниматься делами, а не ожиданием. Мы с Марией как раз разучивали одну довольно тяжелую в исполнении связку, когда в тренировочный зал резиденции вошел посланник. Ручив мне письмо и, низко поклонившись наследнице, он тут же поторопился уйти, стараясь лишний раз не отсвечивать перед Машей. Это, кстати, было распространенным поведением среди слуг и наемников Заславских. По какой-то причине они старались лишний раз не появляться перед взглядами своих работодателей и хозяев. Само послание не было чем-то особенным и оказалось оформлено в виде обычного письма. Понятия не имею, почему нельзя просто позвонить или передать приказ явиться устно. Наверное, какие-то заморочки местных благородных семей, не иначе. В любом случае, в письме было лишь время и место, куда мне надлежало явиться, а также небольшая приписка, что сделать это нужно будет в полной выкладке. Отсюда следовал довольно простой вывод о начале экспедиции к комплексу храмов. Внутри меня тут же разлилась тёплая волна ожидания. Как ни крути, а разобраться, как в этом мире оказался храм школы мечей, стало для меня сейчас одной из главных целей, чуть не затмив собой возрождение самой школы. «Мастер, я уже давно распорядилась подготовить для вас всё снаряжение для экспедиции», подала голос Маша, прочитав письмо вместе со мной. «Всё самое лучшее». «Спасибо. Я был действительно благодарен. Встреча в послании указывалась завтрашним днём, и я не уверен, что успел бы всё сделать за оставшееся время. Пускай часть вещей я и подготовил заранее. Место благодарности покажите ещё раз то движение». Девушка едва уловимо улыбнулась, а на её щеках заиграл румянец от смущения. «Конечно». В зале совещаний сейчас было шумно. Малый совет семьи обсуждал последние новости, связанные с представителями семьи Сусловых. Последние считались самыми богатыми и большими аграриями пояса, практически полностью подмяв под себя средние и крупные продовольственные предприятия. И сегодняшний их доклад заставил большинство глав великих семей сильно напрячься. Было чего. Согласно утверждениям Сусловых, поясу грозил скорый голод. Сразу несколько торговых цепочек с другими поясами совсем недавно были отрезаны какой-то неизвестной силой. Пространственные коридоры просто схлопнулись, и у сильнейших архимагов не получалось никак восстановить их. Внутренних продовольственных возможностей у пояса, привыкшего к торговле с соседями, оказалось не так много. И уже через 4 месяца на рынках возникнет дефицит некоторых очень важных продовольственных товаров. Суслов говорил, что сможет развернуть части производства внутри пояса за 2 года, но у них просто не было столько времени. По самым скромным подсчетам, они смогут продержаться полгода, возможно, год. А значит, сейчас дипломаты великих семей должны отправиться в дальние пояса, поддержка порталов, которых будет стоить колоссальных затрат, чтобы попытаться заключить торговые соглашения, покрывающие дефицит. И одновременно с этим к соседним поясам, с которыми прервалось сообщение, сейчас уже спешили через хаос самины разведчики в надежде понять и разобраться, почему оказалось нарушено сообщение.